Глава тридцать шестая. Черная шкатулка Бланшера. Доктор Бланшер покрутил черный ящичек в руках, нажал на выступы его инкрустированных стенок, и шкатулка со щелчком открылась. Бланшер заглянул в нее и просиял, затем извлек массивный медальон на длинной черной цепочке и надел его себе на шею. Это был крупный жёлтый глаз с пещёрёнными тёмными прожилками, вырезанный из камня в чёрной кружевной оправе. Зрачок глаза был сделан из красного сверкающего кристалла. Казалось, глаз Равеля смотрел прямо на них. — Ну, ты добился чего хотел? — раздраженно спросил у старика Антон Василевский. — Заполучил свой глаз обратно, а теперь сделай так, чтобы призванный тобой призрак покинул тело девушки. — Нет! — испуганно прорычала одержимая. — Ты обещал, что оставишь меня на земле. — Говорил, если я верну тебе артефакт, мало ли что я тебе говорил, — сварливо заявил индиец. «К тому же я сам вернул себе артефакт. Своими собственными руками, видишь?» И он ехидно захохотал, поглаживая глаз Равеля. «Ты обещал!» — злобно рявкнул темный попутчик. «Я служил тебе, старый врун! Если не сдержишь обещание, я до тебя доберусь!» Кадиб Ланшер, не обращая внимания на угрозы, медленно поднял медальон на уровень лица... Поднёс его к глазу и уставился сквозь него на Ларису точно через некий диковинный монокль. Одержимая, собиралась броситься к нему, но старик что-то пробормотал, и нечто невидимое пронеслось в воздухе между ним и мусорным контейнером. Лариса тихонько ахнула и упала прямо на мешки с мусором. Чёрная дымка вышла из её тела и мгновенно растаяла в морозном воздухе. На этом мы с вами и попожа — Я лишь вернул себе свою законную собственность, — глухо произнес доктор Бланшер, буравя злобным взглядом Тимофея и Антона. — Эти бандиты украли у меня глаз Равелли и поплатились за это. Я считаю, что они справедливо наказаны за свои грехи. — Как бы не так, — возмутился Василевский. — Я так и не понял, кто именно, вы или ваш чокнутый дворецкий, но вы убили Кривошлыкова, а затем призвали его доставить. ду, который едва не устал причины гибели нескольких человек. И ещё неизвестно, что случилось с китайцами, которых он пострелял в доме Олега. Думаете, вам это просто так сойдёт с рук? А что вы можете мне предъявить?" ехидно рассмеялся Кади Бланшер. "И чего вы докажете свои обвинения? Показание этой перепуганной девчонки? Ну, кто станет её слушать? Может, я чего-то не знаю, но что ж, полиция и правду верит." В Паску про про изрука, ой, Зурка Доннов, а если так всё равно у вас ничего не получится. У меня дипломатический иммунитет. Полиция, может, и не поверит, спокойно ответил Тимофей. А вот королевский зодиак или белая ков, очень даже. Зодиак, нахмурившись, протянул доктор Бланшар. Так вот, а ну что? Значит, ты новый змееносец? И, как я сразу не догадался... «Ну что ж, вы не оставляете мне другого выбора!» Старик быстро вынул что-то из кармана своей шубы и швырнул на снег между собой и застывшими ребятами. Послышался оглушительный хлопок. Все пространство между складами моментально заволокло удушливым черным дымом. Тимофей и Антон, прикрывая лица руками, шарахнулись в стороны, ожидая нового нападения, но его не последовало, когда дым на пустыре росли. рассеился. Оказалось, что ни доктора Бланшера, ни зловещего дворяцкого поблизости уже нет. Они будто растворились в воздухе вместе с остатками дыма. На белом снегу темнел лишь чёрный порошок, похожий на угольную пыль. "Ушли!" расстроенно воскликнул Антон. "Далеко не уйдут," успокоил его Тимофей. "Тебе же известно, где они живут. Вот, а да. я мне известно кое-что ещё." вдруг ухмыльнулся Василевской, вытаскивая из кармана сотовый телефон. Тимофей заинтересованно на него уставился, а Антон быстро набрал номер и приложил трубку к уху. "Я звоню сиамским близнецам", сказал Антон, когда ему ответили. Тимофей удивлённо вскинул бровь. "Да, это мы недавно были в вашем ресторане. «Привет, кунжут, я тебя и не признал». «Меня зовут Джимин!» Из динамика раздался такой вопль, что даже Тимофей его услышал. «Неважно, твои ховейки обещали назвать нам имя и адрес заказчика ограбления, если мы сдадим вам виновника всех ваших бед. Помнишь?» Так вот, его зовут доктор Кади Бланшер. Он какой-то индийский профессор, и он живёт в Василевской, назвал Джимино адрес особняка доктора. Да-да, тот самый хозяин артефакта. Это он прикончил Кревошлыкова и устроил такую охоту на двух других, что они боялись и нос высунуть. Кстати, ваших людей недавно стреляли по его приказу. Нам он недоступен, но вы вполне можете с ним разобраться. Из трубки раздался жалобствующий крик Длемина. Затем Антон выслушал ответ своего собеседника и убрал телефон в карман. Пусть теперь рассказывает Има о своей дипломатической неприкосновенности, ухмыльнулся он, хитро взглянув на Тимофея. Хорошо придумано, отметил Зверев. Я об этом так вот недавно думал, что иначе он и правда отвернется от наказания, потому что департамент безопасности ничего не может ему сделать. Но зато теперь у нас есть имя заказчика, который попросил украсть Глассравеля. Так теперь выходит, что он нам не особо и нужен, сказал Тимофей. Ведь во всем виноват доктор Бланшер, а просто так взглянуть на этого типа ты не хочешь. Поинтересовался Антон. Мне вот очень интересно, что он из себя представляет. Разве нормальный человек станет охотиться за некроманским медальйоном, способным возвращать мёртвых из того света? Этот гад явно задумал что-то нехорошее. Ты прав, проверить, конечно, стоит, подумав согласился с Тимофеем. Наверное, я даже обязан отоз делать, как член королевского зодиака, чтобы не допустить других бед. Именно обрадовался во всеевской. В это время дверь мастерской со скрипом отворилась, и из здания покачиваясь вышел Олег. Его одежду и торчащие в разные стороны волосы всё ещё покрывало мелкое соль. На лице виднелось несколько здоровенных синяков. Парень болезненно щурился и постоянно тёр руками слезящиеся глаза. Бог с меня, столько свали. Мне внятно просто налом. Что тут случилось? Как я здесь оказался вообще? Антон молча вернулся к мусорному контейнеру, наклонился через его бортики и аккуратно взял на руки бесчувственную Ларису. Девушка всё ещё не пришла в себя. Соль Удивлённо произнёс Тимофей: "Я понял. Говорят, что просыпанная соль отпугивает чёрных ведьм и призраков. Она сыпанула соли в лицо этому балбесу, и призрак тут же вылетел из него и всерлил своё тело. Видимо, так всё и произошло", пропыхтел Антон. "Помочь не хочешь?" Тимофей, схватившись по мок, ему дотащить Ларису до двери ангара, и они бережно усадили девушку на ступеньку. Что это с ней испугано провормотал Олег. Что произошло, ребят? Я эти, правда, почти ничего не помню. О, когда начнётся, точно освежит тебе память, ухмыльнулся Тимофей. Здесь только что был Кади Бланшер, тип, которого недавно ограбили. Он забрал свою чёрную шкатулку, а его дворецкий прихватил деньги и драгоценности. Олег ошарашенно на него уставился, не веря своим ушам. Удали уже завывали сирены полицейских машин. Видимо, это подоспело подкрепление, присланное Панкратом Легастаевым. А сейчас, пока у нас ещё есть время, ты расскажешь нам о заказчике, продолжал Тимофей. И тогда в полиции тебе оформят явку с повинной. А не расскажешь получишь по полной программе. Олег быстро огляделся в поисках возможных путей к отступлению. Антон Василевский тут же подскочил к нему и крепко схватил за шею. "Рад забудь об этом. И вообще не советую рыпаться", угрожающе произнёс он. "Больше ты от нас не скроешься. Так кто ваш заказчик? Да я видел-то его всего один раз, когда сиамские близнецы нас свели. Знаю только, что он арендует старый дом где-то на окраине города". "Недовольно буркнул Олег. Жуткий тип. «Вы уж зачтите мне явку с повинной. Это все же лучше, чем попасться этому хмырю. Мы же так и не выполнили его заказ». «А почему, кстати?» — удивился Тимофей. «Хотели содрать денег побольше. Вроде как компенсация за смерть Сереги Кривошлыкова. Но все зашло слишком далеко, и этот заказчик... За такое он может жестоко нам отомстить». «Глупо», — сказал Тимофей. «Огромная глупость. Это я тебе по личному опыту говорю». Олег ничего не понял. А как он выглядит? поинтересовался Антон. Этот твой страшный тип. Его ни с кем не перепутаешь, поёжившись, ответила Олег. Он чёрен, как сама ночь. Похоже, нам и правда стоит к нему наведаться, сказал Антону Тимофей. А то мало ли что.